14 апреля 10.00, город Джанкой Федор Стрельченко. Федор проснулся от того, что к нему кто-то прикоснулся. Проснулся резко, подскочил с криком, испугав тем самым гельназ до полусмерти. Ты чего? Обиженно распахнула глаза та, после того как успокоилась и смогла выговорить хоть слово. Сон снился дурной. «Не веря еще, что проснулся», — ответил Федор. Сильно испугалась. «Немного? Ты так страшно закричал!» «Прости, моя хорошая!» Федор потер двумя руками глаза и вновь перевел взгляд на обеспокоенную жену. «Э, «Который час?» «Да уже начало одиннадцатого...» «Ночи!» Сбился со счета времени мужчина из-за плотных покрывал, прикрывающих окна и практически не пропускающих свет, отчего в комнате царил полумрак. «Да какое там? Дня!» Дельна скивнула в сторону небольшого окошка, через которое можно было видеть калитку и часть улицы. «Ох, ничего себе!» спохватился Федор. «Что ж ты меня раньше не разбудила?» «Да не хотела тебя тревожить! Ты за последнее время сильно перенервничал!» «Это да! А остальные где?» «Кто где?» — пожала плечами жена Федора. «Кто в доме, кто во дворе на веранде сидит, чтобы с улицы не заметили?» Девушки отсыпаются, Степан тоже, его рана раскрылась, пришлось перевязку делать, все же не стоило ему решаться на эту авантюру. Это его выбор, и не нам его судить, — Присек начинающееся обсуждение другого человека Федор, отчего жена тут же обиженно поджала губы. Пока мужчины отсутствовали, ей многое рассказала Степанова сестра, отчего у Дельнас сложилось не совсем приятное впечатление о Кате. Да что уж там говорить? Она была не в восторге, что подобного поведения девушка оказалась в их компании. Нет, для нас не была ханжой, но предательство, в том числе и супружеского, не могла понять. Так что вести задушевные беседы с новыми гостями, приведенными ночью, она не собиралась. На правах хозяйки дома выделила им спальные места, и на том спасибо пусть скажут. В какой-то момент Дом наполнился гулом и шумом. Проснулись парни и начали живо собираться и проверять, все ли собрано, все ли на месте. Потом все по очереди заходили в ванную комнату, где умывались колодезной, хоть и нагретой на печке водой, поливая себе из пластикового ковшика. В общем, в доме царил непривычный шум гам. Только из дальней комнатушки раздавался поистине богатырский храп Сереги, которому все было нипочем. Завтракали быстро, понимая, что лишнего времени у них попросту нет. Несколько раз оживала рация, которую нашли у незваных гостей. Те хоть и нашли еще вчера, а теперь, судя по разговорам, искали самого Федора, логически связав убийство троих мужчин с домом, где их убили. Потому из городка нужно было убираться как можно скорее. Все же их компанию сложно было не заметить в таком маленьком городишке даже после того, как они изменили место дислокации по настоянию Стрельченко. Спасенная ночью Катя вела себя непривычно тихо, а вот ее подруга по несчастью, наоборот, радовалась, что ее не выгнали и всячески старалась казаться полезной, производя при этом больше шума, чем пользы. В конце концов, когда все уже поели и проснулся Серега, было решено выбираться. Мужчины... Несколько раз проинструктировали женщин о том, что им предстоит делать. В основном сидеть и не высовываться, не мешая мужчинам выполнять задуманное. И еще раз повторили, кто чем должен быть занят. «Так, сестрена, тебе нужно будет вспомнить навыки стрельбы, потому как у нас бойцов не хватает!» Иван потеребил по светловолосой макушке Наташу, которая тут же согласно кивнула и с готовностью приняла карабин внимательно слушая и повторяя все, что ей говорили и показывали. «Я тоже стрелять умею!» — выступила спасенная ночью за компанию девушка, представившаяся впоследствии Дашей, но удостоилась только удивленных взглядов, пары нелицеприятных эпитетов и фразы что-то типа «Ага, нашла дураков, первому попавшемуся оружие давать! Скажи спасибо, что не поперли!» Ровно в одиннадцать часов утра Загрузившись в две машины, группа людей выехала в сторону вокзала. Погода опять преподнесла сюрприз. После вчерашнего небольшого перерыва небо опять начало затягивать облаками. Иван, что был сейчас за рулем трофейной инкассаторской машины, несколько раз покосился на тучу и с дроганием вспомнил хлюпающую в берцах воду. Мерзкое ощущение, надо сказать, да и здоровью не способствует. Хотя Бог миловал, и ни он, ни Серега не заболели. В зеркало заднего вида были видны сидевшие в салоне Федор с женой, о чем-то шепчущиеся. И ведь странно-то как, вдруг подумалось Ивану Марченко, ведь он мне совсем не понравился изначально, подозрительным казался, а на самом деле оказался мужиком довольно неплохим. Пора заканчивать делать преждевременные выводы. Иван покосился на рядом сидевшую Наталью и снова согласно кивнул своим мыслям. Все же весь тот переплет, в который они угодили, произошел только из-за того, что он, не разобравшись, как говорится, потерял планку. И ведь если подумать, ну сколько на свете девчонок со светлыми волосами, он ведь даже лица той, которую скинули в общую погребальную яму, не видел. Нервы, чтоб им пусто было. Так беспокоился о сестре что готов был в любой маломальски похожей на нее девахе увидеть Наташку. Эх, снова глянул на мирно сидящую рядом сестрену, держащую карабин, для верности зажатый еще и коленями. А ведь еще про отца нужно и как-то сказать. Но вот как тут не нервничать? Федор, сидевший на сумке со шмотками, вновь начал было объяснять жене, что переехать — это разумное решение, что это лучший выход, как она огорошила его встречным вопросом. — Я все спросить тебя хотела. Алим обмолвился, что тебя вызывает Джамиль. Какие у тебя могут быть дела с ним? Ты же сам говорил, что с ним никаких дел не имеешь. Глядя из-под лобья, негромко поинтересовалась Дельнас. Федор не сразу ответил. Он старался подобрать слова, чтобы как-то помягче объяснить жене самую главную причину, почему он все же решился перебраться в другое поселение, в прямом смысле слова рискуя головой. Но как ей, доброму и светлому человеку, который никому и никогда не желал зла и, соответственно, того же ждал и от людей, объяснить, что ее муж был вынужден работать на того, кто держал в страхе оставшихся жителей городка? «Почему ты молчишь, Федор?» — словно прочитала его мысли Дельнас. «У тебя секреты от меня?» «Тебе лучше этого не знать!» Отстранился Федор и побарабанил пальцами по прикладу автомата, пакующемуся на его коленях. «Почему? Что произошло?» Гиля приобняла мужа правой рукой, успокаивающе поглаживая того по предплечью. «Ты никогда ничего от меня не скрывал! А в последнее время... Я ведь тебе ничего не говорила, но в последнее время ты стал каким-то другим!» «Все нормально!» Тебе показалось, тем более после всех этих событий, у всех нервы на пределе. Так чему ты удивляешься? Попытка Федора отделаться ничего не значащими, дежурными фразами, потерпела полная фиаско. Я удивляюсь тому, с укором в голосе прошептала Диля, что мой муж мне врет! Больше она ни про что не спрашивала, а вот Федор сидел, как в воду опущенный. Да, он врал. Но что и сказать, ведь частенько твердят, что лучше говорить правду, чем неумело явно лгать. Но у Федора язык не поворачивался признаться, что он по приказу Джамиля убивал ни в чем не повинных людей. Конечно, убивал не потому, что ему это нравилось, и он получал от этого удовольствие. Даже не потому, что Джамиль платил ему, он ничего не получал взамен, кроме того, что его семью оставили в покое. Ведь именно этот бывший торгаш, понявший, что лучше всего ловить рыбу в мутной воде, и поспособствовал остужению пыла родственников Дельнас, грозившихся избавить ее от постыдного брака с иноверцем, Федора попросту собирались убить, но и саму Дилю преследовала бы та же судьба. И это было самое страшное. В нынешних владениях Джамиля словно помешались на религии при том в ее какой-то странной, абсолютно извращенной форме. Местный хозяин закрывал глаза на притон и на алкоголь, хотя большинство так называемых «последователей пророка», которые пяткой в грудь себя били, призывая жить по законам шариата, сами эти самые законы безбожно нарушали. Конечно, этому способствовала специфика смешанного населения, но и радикалов исламских движений тоже хватало... Ни для кого особым секретом не было, что в Крыму при помощи южных партнеров финансировались некие организации, всеми силами помогающие не только братьям по вере на Северном Кавказе, но и другим, не менее одиозным личностям, входящим в правящие элиты страны. И именно представители этих организаций теперь начинали мутить воду. Федор даже был свидетелем казни одной пары, те жили вместе, не будучи в официальном браке. Совершенно по всем исламским традициям. Таких попросту закопали живьем. У Федора до сих пор перед глазами стояла дышащая земля. И как о таком говорить жене? Нет, пусть она лучше пребывает в блаженном неведении. Если мне не изменяет память, то приехали! Крикнул в салон и тут же повторил в рацию Иван. Небольшая моторолла прикрепленная на нагрудном кармане, что-то отрезкнуло в ответ и замолчало. «Надо бы контакты проверить», — задумался он. «Или не надо выкинуть к чертям собачьим, а самим попытаться найти новую?» «Давай, выгружаемся! Только клювом не щекой По сторонам поглядывать не забывай! Эти твари развиваются, могут накинуться из засады!» Посоветовал он сестре и сам закрутил головой по сторонам. Правее, взвизгнув тормозами, припарковал свой внедорожник Степан, из которого тут же высыпались, как горошины из стручка, оставшиеся члены группы. По испуганному лицу Кристины было видно, что ей очень неприятно находиться на открытом пространстве, даже боязно как-то. Она все время старалась держаться поближе к Сереге, обхватив себе руками. Серега же, от лишнего внимания симпатичной, кореглазой девчонки, И вовсе павлином ходил, не подозревая, что тем самым удостаивался подозрительных взглядов от Степана, который ревностно следил за двоюродной сестрой. А вот за самим Степаном приглядывала Катерина. Она пару раз пыталась заговорить с бывшим мужем, но тот абсолютно не шел на контакт, находя тысячу причин быть в другом месте. Площадь перед вокзалом не была пустынной, картина была стандартная. Брошенные машины и несколько бродячих мертвяков, как неизменный лик нового города. Отличия были только в дороговизне машин и количестве мертвых. Конечно, последние сразу же заинтересовались неожиданно появившимися людьми и тут же довольно споро засеменили в их направлении. — Так, мужики, не спим. — Степа, ты знаешь, что делать? — хлопнул Степана по плечу Леха. — А нам нужно скорее все дела сделать. Степан с готовностью кивнул и в сопровождении Кристины и Дельнас, оставшихся под его опекой, занял позицию в бронированном авто, беря на прицел первого мертвяка, пока остальные, похватав оружие, припустились к запримеченному ранее тепловозу. — А нам куда? — растерянно хлопала ресницами Екатерина. Степ, нам с Дашкой что делать? — Что делать, что делать? — пробурчал он. — Сидеть на сиденье и молча ждать. Федор, не делая лишнего крюка в поисках спуска к рельсам, попросту аккуратно спрыгнул с перона и рванул дальше, стараясь не упустить ни единой мелочи. Судя по шуршанию гравия, остальные последовали его примеру и теперь все вместе неслись в сторону Птола. — Справа! Мертвяк! — испуганно пискнула Наталья. — Минус один! — пробормотал Сергей, мысленно обругав себя что не позаботился о распределении секторов обстрела. А то вот сейчас все несутся, как стадо баранов, а в случае чего могут друг друга перестрелять. И все это будет исключительно из-за непрофессионализма и неподготовленности. — Вано, ты держи левый фланг! Стараясь дышать правильно, принялся на верство Екименко. Якименко. — Я держу правый. Федор, ты отвечаешь за авангард! — Доброе! Усиленно закивал Стрельченко. Наташа, ты поглядываешь назад. Тебя страхует Леха, глядишь из двоих неполноценных бойцов, слепим одного полноценного! Никто не возражал, только МЧСник недовольно крякнул из-за того, что его назвали неполноценным. Но скорость группы немного упала. В основном из-за Наталии, которой все было мало того, что в новинку, так еще и обуви подходящей не было. Мужики-то в берцах щеголяли, никакой гравий не страшен, а вот ей в тонких легких балетках по острым камням бежать, да еще и спиной, было то еще удовольствие. Тепловоз, к счастью, никуда за ночь не делся, а вот парочка изрядно погрызанных зомбака на пути все же как-то забрела, но нужно было отдать должное, все сработали на твердую четверку, никто не лез поперек батьки в пекло. Даже Наталья. Но только потому, что о присутствии мертвяков узнала только после того, как грохнули выстрелы, вспугнув стаю ворон, засевших на ближайшем дереве. «Ой!» — взвизгнула девчонка и покрепче сжала карабин. «Стреляют!» «Ага! Это же Серега с Ванькой только что завалили зомбака!» «Нет! Там стреляют!» — кивнула девчонка в сторону перона, где и вправду раздавались редкие выстрелы. Видать, Степан отстреливался потихоньку, но, судя по малой интенсивности стрельбы, пока все было под контролем. — Так, булки не расслабляем, — принял командование на себя Федор. — Помним, о чем мы договаривались? Тогда вперед и с песней! Леха, за мной! Алексей с Федором рванули к примеченному тепловозу, а Сергей пока распределил новые сектора наблюдения. К счастью, через несколько минут раздался характерный звук и выбранный тягач медленно тронулся с места под радостные возгласы ивана и перепуганные но полные ликования ойки натальи локомотив взял направление к месту стоянки состава а охранная команда со всех ног рванула вслед за ним нужно было делать все очень быстро ненужная суета могла привлечь внимание не только мертвых но и живых а вот вторых Здесь его очень не хотелось бы видеть. Запыхались ребята изрядно, да и участившаяся стрельба заставляла беспокойно поглядывать в сторону вокзала. Но Степан по и заверял, что пока все хорошо, прекрасная маркиза. В это, конечно, хотелось верить. Федор усердно повторял последовательность нажатия рычагов и кнопок и едва не зазевался, чтобы вовремя остановить локомотив но спохватившись исправил свою оплошность. «Все, Лех, давай, все как я объяснял!» «Ага!» — с готовностью кивнул честник и поспешил выбраться из локомотива. Действительно, в прицепке старых огромных вагонов и цистерн, от которых на несколько метров разило горючкой, не было ничего сложного, но все же это было для него впервые, и он слегка нервничал. Но все прошло более чем успешно, Леха отпрыгнул на несколько метров в сторону и помахал выглядывающему в боковое окошко Федору, что, мол, все готово. Тот кивнул и вернулся за пульт управления, прогрохотав вагонами несколько метров, проверяя надежность цепки и сработку тормозной системы. Волна ликования и гордости за себя любимого накрыла Леху с головой, но впереди еще была нелегкая задача. Необходимо было к этому составу присоединить дополнительные вагоны, которые еще и найти нужно было, а уж потом убираться отсюда. Федор медленно тронул состав с места и, постепенно набирая скорость, проехал метров пятьсот вперед, где остановился и выскочил на улицу. Гул двигателя и то ли треск, то ли скрип вагонов эхом разнесся по мертвому вокзалу, напомнив некогда царившую здесь суету и шум. Крепко держа автомат и стараясь поднимать повыше ноги, дабы не споткнуться, Фёдор бросился обратно к ожидающему его лёхе и группе прикрытия, которые были заняты исключительно своим делом, заключавшимся в тщательном осмотре территории и обнаружении потенциальной опасности. — Мужики, айда за мной! — не избавляя скорости, прохрустил гравием Фёдор, пробегая мимо замершего Серёги. Пассажирский вагон пришлось поискать. Конечно, поезда здесь были и в достаточном количестве, но все упиралось в возможность выруливания на нужную колею. Леха с Федором снова приступили к отцепке прицепки, а остальные заняли новые позиции. Наталья все время нервно дергала головой, не решаясь опустить доверенный ей карабин. Боялась, что как только, так сразу толпы зомби попрут на нее. Вот и держала его все время наготове, отчего руки уже нещадно ныли. Хоть четыре килограмма и не такой большой вес, но и он давал о себе знать, если быть постоянно в напряжении. — Всем внимание! — прошуршала рация у Ивана голосом Степаны. — Наблюдаю несколько машин, проехавших мимо. Соблюдаем режим тишины! Марченко нервно чертыхнулся и переглянулся с вмиг посерьезневшим Серегой. Какой уж тут режим тишины, если любой звук, что гром. Они вообще-то здесь вагоны туда-сюда двигают. — Леха, надо бы побыстрее! — поторопил того Иван. И с надеждой посмотрел на локомотив, который должен был притолкать нужный вагон к основному составу. — Как же все не вовремя! Как же не вовремя! — ворчал себе под нос Федор, слыша переговоры по рации, реквизированный у вчерашних гостей. И поерзывая в старом, но все еще удобном кресле машиниста, увидев отмашку Лехи, Федор, нарушая все мыслимые инструкции, которые в новых реалиях были попросту невыполнимы, аккуратно тронулся с места, не дожидаясь традиционных слов: "Верно, выполняйте". Приходилось часто поглядывать на находившийся в углу под черным ящиком скоростиметр, напоминающий привычный автомобильный спидометр но усилены еще и электронным табло. Зеленые циферки показывали не только текущую скорость, но и ускорение, потому как из-за инертности движения многотонного состава бывало порой непонятно, тормозит или разгоняется поезд. В динамике рации раздался встревоженный голос Степана. — Сюда сбредаются мертвяки! Из-за выстрелов их все больше и больше! — Не рыпайся пока! — ответил Серега. «Пусть местные подальше свалят!» Но все же звуки выстрелов раздались, и стрелял отнюдь не Степан. Иван, завалив непонятно откуда взявшегося здесь зомби, кивнул остальным. «Мимо вагонов тоже аккуратно ходим! Эти твари могут под ними прятаться!» Пока прицепили пассажирский и один вагон платформу, все изрядно запыхались, раскраснелись и вспотели. Еще бы! Бегать с айгаками туда-сюда и не забывать поглядывать по сторонам! Наталья хоть и была уже похожа на вареного рака со своим раскрасневшимся от быстрого бега лицом, но стоически терпела и не жаловалась. Да и некогда было. Мертвяки сбредали сюда, как шапоголики в торговый центр на распродажу. Выстрелы звучали все чаще и чаще. Иван не без удовольствия отметил, что сестра с каждым разом Била в цель все точнее и точнее, хотя у нее и раньше с глазомером все было неплохо. Не зря в школе она была в команде по волейболу. Тревога! Вновь прозвучал голос Степана в рации. Как слышите меня? Тревога! Черт! Долинная очередь загрохотала в районе перона, и проблема явно была не в зомби, те пока огнестрелом не владели. Степан! Гаркнул в рацию Стрельченко, беспокоясь за дельна с оставшуюся в авто. «Что там? Наши старые знакомые!» В ответ прозвучал уже голос Дили. «Степан, отстреливается!» «Скажи ему, чтобы убирался оттуда, слышишь?» Орал в рацию Федор, мечась в тесной рубке машиниста и не зная, как помочь жене. «Бросать все и бежать к ней не поможет. Проводить дальше состыковку...» Надеюсь, что Степан отобьется? Очень сомнительно. Ведь если броня очередь из Калаша и выдержит, то прямое попадание из РПГ не выдержит и танк. А выдержит ли броня очередь? Кто его знает, какого класса защита у авто? Вроде, чтобы выдержать выстрелы из АКМ, должна быть броня третьего класса. Или пятого. Черт, а третий класс — это сильнее, чем пятый? Или наоборот? Как там эта градация классов устроена? И где можно о степени защиты узнать? Черт! В это время, слушая перекрикивания Степа и Федора, Серега с Иваном расстреливали прущих со стороны города мертвяков. Те, кто был медленнее, спотыкались через рельсы и падали, не пойми от чего, то ли от пулей, то ли от неуклюжести. Те же, кто успел откормиться, Выставив вперед руки, довольно проворно перепрыгивали через преграды, пока им в лоб не прилетала пуля. «Жарко становится!» — констатировал Серега. «Степа, ты там как?» «Мы не можем проехать!» — кричала в рацию до смерти испуганная Диля, тогда как на заднем плане отчетливо были слышны выстрелы. «Черт! Федя, твою дивизию! Заканчивай нахрен это все! Убираемся с тем, что есть!» — скомандовал Иван прикончив решившего проползти под вагонами зомбака. — Куда? Нельзя гнать туда состав! — орал в ответ Леха. У нас тут цистерны с горючкой. Если что, взлетим на воздух все, а на нужной скорости они просто не смогут запрыгнуть. — Значит, подтягивай состав как можно ближе к перрону, а мы попытаемся прикрыть отход Степа с девчонками. — Федь, вещи придется бросить, не успеем перетащить. — Да и хрен с ними, давайте быстрее! «Наташка, живо двигай вслед за составом, и под его прикрытием сбирайся в кабину машиниста, и чтобы носа оттуда не высовывала Подтолкнул сестрицу в спину Иван, а сам рванул вслед за Серегой и переквалифицировавшимся в бойца Лехой, который мысленно возблагодарил Всевышнего за то, что ему еще вчера пришло в голову пройтись по путям и переключить все стрелки в нужное положение. «Иначе бы они здесь сейчас попросту бы застряли!» Запутавшись в переплетении путей, напоминающих паутину. 11.30. Город Жанкой. Железнодорожный вокзал. Степан Рогов. Две машины выскочили на привокзальную площадь, неожиданно для всех присутствующих. Степа был занят отстрелом мертвецов, а девчонки в кузове шептались о чем-то. Само присутствие Катерины очень сильно выводила его из равновесия, и он даже немного жалел, что вытащил ее из борделя. И от подобных мыслей ему становилось еще хуже. Конечно, бывшая супруга несколько раз порывалась с ним заговорить, объясниться, но Степа понимал, что ему сейчас ну никак нельзя затевать такой сложный разговор. Он очень хорошо знал Катю, и еще лучше, знал себя. Он все еще любил ее, поэтому ему было очень сложно находиться с ней рядом. Умом-то он понимал, что после всего, что она ему поведала, в отдельной комнате борделя, назад дороги нет. Но пульс начинал учащенно биться, когда она оказывалась рядом, а до него доносился запах ее волос, пусть и кардинально укороченных. Впрочем, даже такая прическа абсолютно не портила одаренную природой девушку. Он даже подметил за сегодняшним завтраком, как изменилась его бывшая жена, и не только внешне, ее списи гордыня будто куда-то улетучились. Она сама вызвалась помочь хозяйке дома с приготовлением завтрака, чего раньше за ней никогда не наблюдалось, ибо красавица искренне считала, что пребывание в качестве гостей не накладывает на нее абсолютно никаких обязательств по помощи на кухне. А тут она сама предложила почистить картошку, не жалея лишенные длинного маникюра руки. Картошку, которую в жизни не ела, считая ее бесполезным продуктом, а потому заодно исключила из рациона мужа. Не успел Степан сообразить, как обе старенькие иномарки остановились, и оттуда распахнув дверцы, вывалилось четверо мужиков, явно не славянской внешности, с автоматами. В дальнейших их намерениях сомневаться было сложно. «Тревога!» — поспешил сообщить своим попутчикам Степан. «Как слышите меня? Тревога! Чёрт!» Рация выскользнула из рук и шлепнулась меж передних сидений. Стёпа, не глядя, попытался нащупать рацию и одновременно развернуть машину так, чтобы стрелявшие оказались за спиной. Рация, наконец, нашлась, и Стёпа закинул её в приоткрытое окошко в перегородке между водительским отсеком и грузовым, где находились девушки. А рация уже вовсю запрашивала Степана. Девчонки, ответьте кто-нибудь! крикнул он и резко надавил на газ, одновременно с тем, срываясь с ручника. Хорошо, хоть движок не глушил. Инкассаторский микроавтобус зарычал движком и завизжал шинами. Сорвался с места. Кто это? Кто? заверещала не своим голосом, приблудившаяся Дарья. Кто, кто? «Хозяева бывшие!» — послышался за спиной голос Катерины. «Степа, можем тебе помочь?» «Чем ты мне поможешь? Лучшая помощь не мешать!» Степан злился, а потому срывался на единственном человеке, кто был ему дорог. нас что-то кричало в рацию, когда Степан развернул авто так, чтобы можно было открыть огонь через приоткрытое окно, надеясь на то, что бронестекло выдержит возможное попадание. Очередь была беглой и выпущенной в молоко, но по одной из стоящих машин он попал, судя по осыпающемуся лобовому стеклу. — Степан, Федор говорит, чтобы мы убирались отсюда! — крикнула Диля. — Уезжать? Но куда? Ведь половина отряда там, на железнодорожных путях. — Держитесь там, сейчас что-нибудь придумаем! — посоветовал Степан испуганным девушкам и вновь выстрелил. Только теперь старался бить прицельно. Если не по стрелкам, то было бы неплохо попасть хотя бы по машинам. Магазины быстро пустели. Нужно было перезаряжаться, а это значило прекратить огонь и подпустить противника ближе. — Катерина, там в салоне еще должны быть патроны. Глянь! — Есть что-то! — послышался обрадованный голос. — Еще эти штуки для автоматов. Не помню, как они называются. — Магазин это, патроны длинные. Посмотри, подходит ли по ширине рожка? — Да, вроде подходят. — Тогда давай сюда полные рожки, а пустые набивай. Справишься? — Не знаю. — Надо справиться. Ничего там сверхгениального нет. Зажала большим пальцем пружину и пошла вставлять патроны. Держи пустые. Он перекинул за спину опустевшие магазины и принял полные, перемотанные синей изолентой, Кто-то из парней спарил два магазина, чтобы можно было быстрее менять. Степан знал, что из-за слегка изменившегося веса магазина страдает точность прицеливания, но это было существенно лишь для точной стрельбы навскидку, а сейчас времени вести прицельный огонь уже не было. Несколько пуль попало в лобовое стекло, которое, хвала небесам, выдержало удар. Степан инстинктивно отшатнулся, удивленно разглядывая следы от попадания пуль. «Эй, кто там такой шустрый пытается в тыл зайти?» — прорычал Степан. «Катя, что там у тебя?» «Сейчас! Быстрее давай! Бабы, вы можете заткнуться!» Девчонки при каждом попадании пули в корпус визжали, как резаны, прижимались к перегородке между салоном и водителем. Была бы на месте банковского автомобиля обыкновенная, бронированная машина, превратилась бы она в решето, как случилось с состоявшим на прежнем месте «Шевроле». Поняв, что выскочить из ловушки не получается, Степан решил было прорваться к перрону, но, не зная местности, это было весьма непросто сделать. Как любой крымчанин, ездивший хоть раз на железнодорожном транспорте, Стёпа бывал на перроне железнодорожного вокзала в Джанкой, но кроме назойливых торгашей, предлагающих проезжающим все и вся, ничего не запомнил. Степа решился на отчаянный шаг. Сорвавшись с места и направив авто по широкой дуге, он решил максимально возможно приблизиться к противнику, надеясь на внезапность маневра. К перрону проехать можно как-то! — крикнул он, побледневший от страха дили руку которой, в свою очередь, сжимала такая же перепуганная Дарья, пока Катерина упрямо продолжала запихивать один за одним патроны в магазин. — Нет! — покачала она головой, едва не свалившись на крутом вираже. — Нужно делать крюк, выезжать с площади, но они нас отрезали от той дороги, теперь только пешком. — Пешком? — переспросила Кристина, с ужасом заметив стягивающихся со стороны рынка мертвецов. «Они же нас порвут!» «Кто?» — переспросила Дарья. «Да хоть бы кто! Тут или эти изрешетят, или те сожрут!» «Сейчас наши потянутся, заверил женщин Степан. И, пролетев мимо прячущегося за распахнутыми дверками противника, выпустил полмагазина. «И будьте готовы бежать быстро!» Такой наглости от него не ожидали, но опомнился противник быстро стреляя по удаляющемуся капоту, стараясь попасть по колесам. Им это удалось. Разом было пробито оба задних колеса. Скорость сразу же снизилась, и хорошо хоть машину не занесло. Степан успел ее выровнять. Но тут помогло проведение. Те самые зомби, что так испугали Кристину. Незвано-негаданно помогли им, переманив все внимание противника на себя. Те были слишком увлечены стрельбой по Степану и не заметили слишком близко подошедших мертвецов. Мы уже подходим! — прохрипела рация. — Вы где? — Мы справа от вокзала! — встрепенулась Диля. — Повторяю, справа! — Держитесь! Мы сейчас! Степан газанул с места и, сделав резкий вираж, развернул микроавтобус на 180 градусов, так, чтобы можно было прикрыться им при десантировании. Благодаря толпе зомбаков противник переключил свое внимание со Степана на них, и теперь интенсивность стрельбы немного уменьшилась. Парень предупредил еще раз девушек, забрал удили рацию и перелез на соседнее сиденье, выскочив через пассажирскую дверь на улицу. Все же броня сделала свое дело, и пока, тьфу фу, никто не был ранен. Степа выглянул из-за машины и скривился. Вести ответный огонь было очень неудобно, но с другой стороны и для противника это было весьма непросто, учитывая то, что их осадили прущие со стороны рынка зомбаки. Некоторые мертвяки прорывались, и Степану приходилось отстреливаться уже от них, не забывая посылать несколько коротких очередей в сторону преследователей. А тут еще и нога дала о себе знать. Видимо, от перенапряжения шов на ране разошелся и теперь начал усиленно кровоточить. Черт, черт! ругался и пыхтел Степан, вставляя другой магазин взамен опустевшего. Справа мелькнул силуэт. Что это было, Степа разглядеть не успел, был занят перезарядкой, поэтому сейчас он испуганно озирался. «Мы подходим! Как слышишь нас?» «Слышу, слышу! Осторожнее там! Тут зомбаков полно! Хорошо!» — Девчата, сейчас наши подойдут, так что готовность номер раз. — Твое! Да сколько же вас! Парень выстрелил в довольно шуструю тучную тетку, которая, несмотря на свои габариты, бодро перебирала ногами, но резко споткнулась, когда пуля угодила в ее тушу, словно наткнулась на невидимую стену, и лишь вторым выстрелом Степану удалось убить зомбячку, тут же мешком свалившуюся на землю. Обрадовавшись, Степа потерял бдительность и чуть было не прозевал заходившего из-за машины подростка с порванным и уже порядком обвислым лицом, застывшим в каком-то мерзком оскале из-за обнажившихся десен и зубов. Кто-то изрядно обгрыз ему мягкие ткани лица. Дернувшись от испуга, Степа чуть было не свалился из-за резкой боли в ноге, но подоспевшая на помощь дельнас довольно ловко уложила мертвяка. Одним единственным выстрелом из охотничьего ружья, что нашла в кузове. Спасибо. Поблагодарил девушку Степан и поспешил подняться на ноги, тут же охнув от неожиданно выбившихся возле самого его лица искор. Видать, противнички активизировались? Вот же сволочи, и не отстанут теперь. Степа! Заорал подбегающий и палящий во все стороны Аки Рэмбо Леха. Давай сюда! «Отходим!» Серега не стал так опрометчиво выскакивать на линию огня, а занял более выгодную позицию и стопорнул при этом Ивана, чуть было не выскочившего, как лось из чащи, прямиком на поджидающего мертвяка. Мертвяк даже успел схватить Ивана за рукав, но выстрел из автомата отбил у того всякое желание кусаться, вместе с остатками, содержимого черепной коробки. «Спасибо!» — Не за что! Леха, мать твою, куда ты прешь? Подстрелят ведь! — успел предупредить приятеля Сергей буквально за секунду до того, как Алексея зацепила шальная пуля. Тот даже и не понял сначала, почему руку так ожгло, словно огнем, и только потом понял, что к чему. — Меня ранило! Прикройте! МЧСник отскочил под прикрытие инкассаторской машины и зубами разорвал упаковку бинта хранившуюся у него в нарукавном кармане. Времени, чтобы забинтовать руку, понадобилось немного, но к тому моменту, как плечо чуть выше локтя украшала белая повязка, девчонки уже проскочили к прикрывающему их Сереге. — Мужики, давайте сюда! — Ах вы ж твари! — непонятно кому прокричал последнюю реплику Екименко, и тут же разразился несколькими короткими очередями. — Они сюда пробиваются! Степа, Алеха, быстрее мать вашу через колено. Бабоньки, что вы застыли, как статуи каменные? Шевелим булками родненькие. Одиннадцать сорок. Город Жанкой, железнодорожный вокзал. Федор, сидя в высоко поднятой над землей кабине машиниста, позволяющей существенно расширить обзор, нервно всматривался в боковое окошко, открытое нараспашку. Ну что там? Где они? Все время донимала его Наталья, нервно кусая губы и не зная, куда себя деть. От того предпочитая надоедать неуместными вопросами. Бегут, бегут! Радостно воскликнул Федор и даже хлопнул ладонью по стеклу. Чего-то немного завибрировало. Так, так! Близко подъезжать нельзя. Нужно будет успеть скорость набрать, чтобы проскочить мимо перона как можно быстрее. — Но как им помочь? Федор заметался на том свободном пятачке пространства, не зная, как быть. — Черт, черт, но быстрее же! Да что ж вы ползете, как черепахи! В метрах семистах впереди к локомотиву со всей силы бежали девчонки. В одной из фигур Федор узнал жену со старым ружьишком за плечами, которую она, к счастью, не бросила, но из-за которого ей невысокой и худенькой было очень неудобно бежать. Девчонок нечастыми выстрелами прикрывали парни, а чуть позади основной группы отставали две фигуры. А на перроне уже показались зомбаки. Уж их-то ни с кем не спутаешь, даже с такого расстояния. — Кто это там? — указала рукой на отставших Наташа. — Степан, по-моему, а второй — это Алексей. — Черт! Да с таким темпом! Нас тут всех покрошат в капусту! Что с ними? Почему они так отстали? Забеспокоилась девушка. «У Степана нога ранена! Возможно, рана открылась!» И как по заказу, в этот момент зомби, преследовавшие парней, вдруг начали валиться на землю, а на перрон выскочила человек пять вооруженных парней, одетых кто во что гораст. Те не стали спускаться к путям, а предпочли бежать по перрону, не заботясь о том, чтобы смотреть себе под ноги, поэтому скорость передвижения у них была немного выше, чем у тех, за кем они гнались. Отсюда было видно, как впереди бегущий Сергей останавливался и отстреливался от преследователей, заставляя тех укрываться за колоннадой вокзального зала ожидания и давая тем самым шанс выжить сильно хромающему Степану и придерживающему его Алексею. Но разрыв у парней получился изрядный. Расстояние между Стёпой и преследователями сокращалось со стремительной скоростью. Фёдор даже хотел было прикрыть ребят, открыв огонь через боковое окошко, но угол был слишком неудобный, только патроны зря растратить. И все же Стрельченко решил, что плевать на эту геометрию, и, высунув ствол наружу, открыл беглый огонь поверх голов бегущих к нему приятелей, стараясь отсечь от них преследователей. Те, сперва как тараканы, бросились в рассыпную, но тут же опомнились и ответили встречным огнем. Федор даже сам не заметил, как начал орать бегущим в его сторону ребятам, чтобы те поднажали, неотрывно следя за фигуркой жены и исходя от бешенства от того, что ничем не может ей помочь. — Что там? Ну что там? — крутилась рядом девчонка. — Федор... Снова попытался взять на прицел бегущих по перрону преследователей, посчитав, что теперь сможет вести огонь, но угол оказался все еще неудобным, поэтому вновь пришлось выставить из окошка обе руки и послать несколько очередей в молоко. Помочь он толком не помог, но на душе стало хоть немножко легче. Мысленно Федор потрапливал парней и девушек, но у выбившегося из сил Степана с Лехой. Шансов оставалось все меньше и меньше. Федор видел, как в какой-то момент степа как-то странно дернулся и начал оседать прямо на гравий, держась правой рукой за бок. Черт, черт! не сдержался он, игнорируя сыпавшиеся со стороны Натальи вопросы, пока не рявкнул: Да помолчи ты! Девушка от испуга замолчала, едва сдерживая набегающие слезы, а Федор приник к стеклу пытаясь в подробностях рассмотреть, что там происходит, даже позабыв про зажатый в руках автомат. Было видно, что Алексей пытается тащить Степана к поезду, но тот, теряя последние силы, отмахивается, указывая вперед на локомотив. МЧСник не сдавался, старался из последних сил, что у него еще остались, но все было тщетно. Преследователи, словно почуяв кровь добычи, усилили свой напор. «Мужики, прикройте Леху! услышал в рацию слабеющий голос Степа Федор, вздрогнув от неожиданности, и, словно очнувшись от сна, вновь попытался прицельно стрелять посызного начавшим преследование по перону мужчинам. Один пошатнулся и упал. все же пуля настигла его, но этого было мало. Слишком мало, чтобы те отступили и дали возможность уйти тем, за кем они гнались. Федор слишком хорошо знал этих людей, их менталитет и привычки. Нет, они не отступят, пока не почувствуют, что противник не так уж и слаб, как могло показаться на первый взгляд. К тому же за невыполнение приказа командира их ждала жестокая расправа, поэтому им было лучше погибнуть от пули, чем вернуться с голыми руками. Федор снова взглянул в сторону, где застыл Степан. Тот, словно выброшенная кукла, Одиноко лежал на щебенке. Жив он или мертв, было непонятно. Но если он и был жив, то вряд ли это продлится долго. Слова Степана слышал не только Федор. Из лобового окна кабины машиниста было видно, как крикнув что-то остальным, Серега присел на одно колено и начал отстреливаться, прикрывая бежавшего к нему МЧСника. Тот, прижав раненую руку к корпусу, Со всех ног припустил по насыпи, стараясь не оглядываться, не смотреть на то место, где, истекая кровью и глядя распахнутыми глазами в небо, умирал его попутчик, его приятель, решивший, что губить жизнь своего товарища — слишком дорогое удовольствие. Мимо тепловоза, сбеспечно высунувшейся из окошка Натальи, пробежали девушки в сопровождении матерящегося и подгоняющего их во все горло Ивана. Увидев сестру в окне, он продемонстрировал ей внушительный кулак. — Она ну, спряталась! Живо! Наталья юркнула обратно, а Иван уже вовсю помогал запыхавшимся женщинам забираться по лесенке пассажирского вагона, который так кстати пригодился сейчас. Федор пытался рассмотреть, как там Степан, позабыв про рацию и возможность выйти с ним на связь. Серега все так же отстреливался, шаг за шагом отступая к поезду, Алеха уже практически подбегал к локомотиву, крикнув на ходу, чтобы Стрельченко начинал потихоньку движение. Федор с готовностью кивнул, выпустил еще две очереди по поредевшим рядам преследователей и отложил автомат, приводя состав в движение. «Федь, заводи, слышишь? Заводи!» орал не своим голосом в рацию Серега. Отступай и отстреливаясь, пока не поравнялся с медленно набирающим скорость локомотивом и не юркнул на другую сторону путей, отделяя себя от преследователей движущимся составом. — Вано, открой двери в пассажирский и ловите меня там, слышишь? — Слышу, слышу, уже открываем, — ответил Иван, готовясь выдернуть приготовившегося Серегу как репку из земли. Федор закрыл боковое окошко, и, услышав рации, что Серега на борту, прибавил скорость, разгоняя состав. Тот, громыхая при прохождении стыков рельс, издавал характерное «чух-чух», но уверенно прибавлял и прибавлял ход. Впереди показалось все еще лежавшее на гравии, но уже начавшее шевелиться, залитое кровью тело Степана, вернувшегося уже к другой, иной жизни. Уходя, Леха не решился окончить мучение друга. Сделав это правильно, ведь тот был еще жив. И теперь тому, что некогда было Степаном Роговым, было суждено скитаться по земле вечно голодном поиске пищи. Верный муж, любящий брат и преданный друг теперь возродился к иной жизни, превратился в бездушную, прожорливую тварь, чьей единственной целью было поддержание своей жизнеспособности. Хотя далеко ли ушел современный человек в своем менталитете от тех же зомби, разве что жажду денег заменила жажда плоти? Тот, кого раньше звали Степаном, неуклюже поднялся с насыпи, едва не угодив под колеса промчавшегося мимо него состава, и медленно начал осматривать новый для него мир, пытаясь понять, Где искать то, что способно погасить странное чувство, зарождающееся где-то глубоко внутри? Почему он, спотыкаясь при прохождении через пути, пошел в сторону перона он и сам не знал. Его словно влекло туда. Наткнувшись на лесенку, ведущую вверх, он сперва застопорился, словно решая, как преодолеть это препятствие. Но мышечная память сработала первой ноги словно сами по себе проделали необходимое движение поднявшись на перрон существо отправилось в сторону привокзальной площади где и затерялось в толпе таких же как и оно существ никто не знал что через пару дней тому кто ранее был степаном роговым удастся удачно перекусить найденным обезглавленным трупом да столь удачно что через сутки после усвоения пищи Существо вдруг почувствовало, как его организм преобразился, а силы и ловкость увеличились. Федор, стоявший за пультом управления локомотивом, не сильно разглядывал окрестности, но все же не без интереса наблюдал, как справа показалось здание вокзала, и все новые и новые зомбаки, толпом прибывающие на привокзальное пространство и разбредающиеся во все стороны в поисках пищи. Поезд проскочил над надземным переходом, а потом и вовсе длинный перрон неожиданно закончился, сменившись все тем же привычным серым гравием, через который нет-нет, да и пробивалась зеленая трава. Мелькали столбы, удерживающие силовые провода, мелькали замершие в вечном сне пассажирские составы обреченная стоять в забытье и покрываться пылью и ржавчиной. Если, конечно, ушлый джамиль не воспользуется идеей беглецов и не реанимирует один из них. Но кто его знает, что там творится в голове у этого предприимчивого татарина? Федор вздохнул и глянул на скорость. Вот и огромный и мрачный джанкойский элеватор остался позади. А впереди... Кто его знает, что там впереди?